Глава 29. СССР. Московская область. Пушкина, Детский дом имени Тимирязева. 30 сентября 1945 года. Шоссе к северо-востоку от Москвы выглядело оживленным. Во время войны тут за день проезжал пяток грузовиков, две дюжины велосипедистов, да скрипели телеги, запряженные худыми лошадками. Сейчас взад-вперед сновали грузовики, легковушки, автобусы, мотоциклы. Последнее сентябрьское утро выдалось погожим, безветренным. Старенький служебный ЗИС-101 Ивана Харитоновича ехал от Москвы в сторону Пушкина. В открытые окна вырывался теплый ветерок. Управлял автомобилем все тот же молчаливый водитель средних лет. На заднем диване сидели старцев с санной Между ними покоилась трость. Старцев крутил в руках револьвер Василькова. Девушка поглаживала плюшевого пса Альфа. Всю поездку ее лицо сохраняло нейтральное выражение. «И что Саня в нем нашел?» Прикрыв один глаз, Иван Харитонович шутливо прицелился куда-то в сторону. «Отличный револьвер!» Девушка забрала оружие и сунула его в дамскую сумочку. «Надежный и очень точный!» «Ты что же, успела из него пострелять?» «Довелось!» Помолчав, он негромко сказал, «К сожалению, есть такие люди, которым вообще не стоит жить на свете. Их и людьми-то нельзя назвать. Так, пара миллиардов клеток, бестолково сметенных в одну кучу. Ладно, довольно о негодяях. Сегодня утром комиссара Урусова вызвали в Кремль, где зачитали телеграмму из Бельгии, подписанную не кем-нибудь, а самим принцем-регентом Шарлем». В телеграмме выражается сердечная благодарность всем, кто помог вернуть Бельгии королевскую тиару. В глазах девушки появились слезы. Она молчала, покусывая губы. Старцев понимал ее состояние. «Знаешь что?» — твердо сказал он. «Мой фронтовой друг никогда не ошибался в людях. Стать его напарником было невероятно сложно. И уж если он тебе доверился, то...» «В общем, я верю, Анна, что твоя карьера в московском уголовном розыске сложится удачно». Спустя несколько минут автомобиль остановился у чугунных ворот, над которыми плавным изгибом красовалась надпись «Образцовый детский дом имени Климента Аркадьевича Тимирязева». Они оба взялись за ручки дверок, намереваясь покинуть кабину, как вдруг из ворот вышел высокий крепкий мужчина в шляпе и белой сорочке. В одной руке он нес пиджак, в другой — саквояж. Мужчина направился в другую сторону от автомобильной стоянки, и лица его ни Анна, ни Иван не разглядели. Однако со спины он как две капли воды походил на Александра Василькова. Замерев и боясь пошевелиться, они долго смотрели ему вслед. Наконец, стряхнув головой, будто отгоняя на вождение, старцев прошептал. «Ты все еще надеешься на чудо?» Она уверенно кивнула. «Да, мертвым его никто не видел». «Ни я, ни майор Рогожин с дознавателями. Ни те, кто потом вывозил из Авражка трупы берлинцев. Никто!» Старцев легонько сжал ее ладонь. «Мне тоже иногда кажется, что он где-то рядом. Стоит крикнуть «Эй, Сашка!» И он подойдет, снисходительно улыбнется и процитирует любимого Стейнбека». Выдохнув, Анна вышла из машины. «Тебе нужна моя помощь?» — крикнул он вслед. «Нет, Иван Харитонович, я должна это сделать сама». Левее двухэтажного дома по берегу живописного озера петляла тенистая аллея. На одной из удобных деревянных лавочек под старым кленом сидели маленькие Андрей и Анна. Мальчик пребывал в растерянности. Прижимая к себе любимого плюшевого альфа, он настороженно посматривал на незнакомую женщину. Она тоже смотрела на него. По-доброму, внимательно и даже ласково. «Андрей, мы работали с твоим папой. Вместе искали очень опасного преступника. Потом с папой что-то случилось, и я не знаю, где он, что с ним. Никто пока этого не знает». Мягко произносила она каждую фразу, готовая немедленно протянуть руки, обнять, поддержать ребенка. «Но я верю, что он жив и когда-нибудь обязательно вернется. В свои четыре года мальчик не был способен распознавать глубину и трагизм некоторых событий. Но он понимал главное. Папа не приехал и неизвестно, когда приедет. И было понимание того, что эта женщина сказала еще не все. «Хочешь, мы будем ждать его вместе?» Погладила она его светлые непослушные волосы. Обдумав услышанное, Андрей кивнул. а Анна улыбнулась. «А ты помнишь своего дедушку?» «Нет. Хочешь, я познакомлю тебя с одним очень-очень добрым дедушкой?» Андрей снова кивнул и спросил. «А сколько ему лет?» «Скоро исполнится 75». Он посмотрел на ладошки, что-то посчитал, складывая пальчики. «Я обещал папе, что научусь считать дальше первого десятка. Я научился, но до 70 еще не дошел». «Твой папа был бы очень доволен тобой», — заверила Анна. В его неуверенном взгляде впервые заискрилась радость. Что-то в этой внезапно появившейся женщине было ему знакомо. Доброта, мягкость, готовность утешить, похвалить. Или прийти на помощь. А еще способность разговаривать с ним, как со взрослым. И вдруг он догадался. «Она похожа на маму». Поднявшись с лавочки, Анна подала руку. «Тогда, если не возражаешь, поехали? Дедушка ждет нас». Андрей слез с лавки и что-то поискал в глубине единственного кармана. Вынув серебряное колечко, он протянул его женщине. Присев перед мальчиком, она внимательно рассмотрела вещицу и спросила. «Оно ведь мамы, верно?» Он кивнул. «Давай поступим так. Ты подаришь мне его, если я смогу стать твоей второй мамой. Договорились?» Анна вернула колечко и предложила подержать плюшевого пса, пока Андрей прятал семейную реликвию глубоко в карман. Затем взяла его за руку, и они вместе зашагали по аллее к чугунным воротам. На плавном повороте пес Альф выскользнул из-под локтя Анны и упал на ковер из желтой листвы. Она заметила потерю не сразу, а, заметив, всплеснула руками, возвратилась, подхватила несчастного пса, извинилась перед ним и тщательно отряхнула шерсть. Андрей смотрел на нее искрящимся взглядом и улыбался. «Кажется, она ему нравилась».